Глава 48 Спустя несколько дней Саша решила навестить Аиду. Она заранее договорилась с ней о встрече. Когда Саша вошла в свою квартиру, она не узнала эту женщину. Осунувшееся серое лицо наконец приобрело цвет, плечи расправились, а губы, часто дрожащие тонкой струной от проявления любых эмоций, были аккуратно накрашены помадой некричащего цвета. Аида расцвела, а в доме приятно пахло выпечкой. Сердце радовалось за эту женщину. «Неужели простая смена места жительства может так изменить человека?» «Я в восторге!» – с порога воскликнула Саша. И она действительно смотрела на неё восторженно. Аида превратилась в ухоженную женщину, в глазах которой теперь можно было уловить желание жить, а не существовать вдали от дома, который она сама называла «притоном». «У меня получилось устроиться на работу, вон там, в палатке у моря. Я продаю чай, кофе и горячий шоколад. Даже в холод здесь люди гуляют. А ещё начальник разрешил продавать своё печенье с предсказаниями. Попробуйте». Я сама его готовлю, а потом несу на продажу. Я поражаюсь, Аида, насколько быстро получилось всё исправить. Что сказать, я вами горжусь». Саша хотела поддержать Аиду, но она знала, что такой резкий подъём может закончиться таким же резким падением. У вспорхнувшей впервые птицы быстро устают крылья. И как бы ни хотелось лететь вперёд, невзирая на встречный ветер и погодные условия, Иногда нужно передохнуть, дождаться хорошей погоды и снова лететь вперёд в сопровождении попутного ветра. Саша разломила ещё тёплое из духовки печенье и развернула бумажный свёрток с предсказанием. «Помните, что даже секрет может оказаться неправдой». Она не понимала, что бы это могло значить. В её жизни раньше было немало скрытых от других людей фактов, но сейчас... Получив такое предсказание, она чувствовала в нём какую-то важность, то, что может изменить её жизнь. Но она не понимала, как расшифровать это предсказание и какие последствия могут возникнуть, если оно окажется правдивым. «Аида, вы текст для предсказаний в интернете берёте?» «Не все. Некоторые я сама придумываю». Она гордо улыбнулась. «Что вам попалось?» «Секрет». Саша, непонимающе, развела руками, и на мгновение ей показалось, что они с Аидой поменялись местами, поэтому она обратила разговор в другую сторону. «А у вас есть секреты, Аида?» «Все мои секреты вы знаете», — она разулыбалась, — «и вам я могу рассказать всё». «Мне важно то, что вы доверяете Аида. А расскажите о Зое Растер. Вы ведь с ней долгое время находились вместе в больнице». «Да, мы иногда общались, но не близко. Я не знаю, что вам рассказать». Аида пожала плечами. «Все ведь и так всё знают». «Какая она была?» «Добрая, ну, я не знаю, талантливая очень. Она много времени проводила на музыкальной терапии, говорила, что скрипка и музыка лечат душу. Я не знаю, мне это не помогало, хотя играла Зоя красиво». Все затихали, когда ей давали инструмент, а некоторые специально просились на терапию в те же дни, когда она была там. «Зоя же скрипачка, вы знали?» «Да, да, я знаю это». Саша вздохнула. «Одно время занятий долго не было, и Зоя очень сильно переживала. Больше я не знаю ничего о ней». «Ты знаешь, что у неё есть дочь?» Аида пожала плечами и повернула голову к окну. Её накрашенные губы снова начали импульсивно подёргиваться. Саша подумала, что пора заканчивать этот диалог, но её любопытство одержало верх. Она продолжила. «Я расскажу тебе один секрет. Свой секрет. Ты должна помочь мне». Саша придвинула стул ближе и положила свою руку поверх руки Аиды. «У Зои есть дочь. Её зовут Лера. Мы знакомы с ней». Девочка пропала больше недели назад. «Аида, расскажи, что ещё ты знаешь о Зое? Помоги мне!» Аида застыла, словно камень. Она убрала свою руку из-под руки Саши и спрятала ладони между коленями. Саша начала жалеть о том, что позволила себе продолжить обсуждение этой темы с человеком, у которого ещё не окрепшая психика. «Прости, Аида, забудь!» «Давай поговорим о тебе. Собственно, за этим я и пришла». Она ненавидела свою дочь. Когда её пичкали препаратами, она на время забывала о ней, а потом всё по-новой. Когда Зоя не думала о дочери, она была очень доброй и приятной в общении. Но если она начинала вспоминать, у неё случались приступы истерик. Я не знаю, почему так. После этого её сразу помещали во второе отделение». «Скажи, а когда её выписывали, у неё прошли ведь эти приступы?» «Я не знаю. Когда её в очередной раз после этих истерик забрали во второе, я больше никогда её не видела». «Аида, она могла сбежать. Скажи мне, у неё была такая возможность?» Аида начала плакать. Саша в очередной раз отругала себя за то, что совершенно не вовремя стала задавать эти вопросы, возвращая подсознательно Аиду в стены больницы. Когда у неё были истерики, она кричала, что уничтожит то, что породила. Аиде стало страшно, а Саше пришлось успокаивать женщину, возвращая её обратно в светлую студию у моря, в которой пеклись печенья с предсказаниями. «Давайте попробуем ещё по одной. Берите. Посмотрим, что печенье предскажет вам. Я тоже возьму». Саша старалась смягчить диалог, что, в общем-то, получилось. Аида повеселела и будто уже забыла, о чём они говорили. Аида развернула предсказание и, ещё больше повеселев, радостно зачитала. «Вы идёте по дороге удачи, продолжайте». «Это не я придумывала, значит, точно сбудется». «Уже сбывается», — подбодрила её Саша. «А у вас что?» Берегите силы, они вам пригодятся. Похоже, меня ждут ещё какие-то испытания. Аида, вы верите в эти предсказания? Конечно, у меня всё всегда сбывается. Подсказки повсюду. Нам всегда кто-то хочет помочь, намекая на те решения, которые окажутся выгоднее для нас. Наше же дело правильно трактовать эти подсказки. Саша долго говорила с Аидой о её детстве, матери, шансах обрести новое будущее. Саша верила в эту женщину и всё больше убеждалась в том, что поступила правильно, предоставив ей своё жильё в виде стартовой платформы для новой истории её жизни. Но когда она уходила, она думала лишь об одном. Почему всё это не было отражено в карте Зои? Саше хотелось пойти к морю. Кроны высоких сосен танцевали с ветром и, раскачиваясь в танце, отдавали аромат зелёных иголок, который насыщал здешний воздух. «Раз-два-три, раз-два-три...» Вальс. Саше хотелось забыться и кружиться вместе с ними. Она насобирала шишек, подошла к краю обрыва и начала их бросать вдаль. Море штормило. А перед глазами стоял разломившийся надвое греческий корабль, местные его называли «Грек». Несколько десятков лет назад при буксировании греческого сухогруза оторвался трос, и корабль сел на мель. Любители лёгкой наживы и приключений на лодках успели обнести корабль за считанные месяцы, доставая посуду, консервы и бутылки с алкоголем, всё то, что не смогли забрать с собой члены команды этого судна. Когда на верхах выносить стало нечего, за дело взялись дайверы, исследуя нижние палубы и технические помещения. Но вскоре, когда это место унесло несколько жизней дайверов, к кораблю был категорически запрещен доступ. Какое-то время здесь даже стоял пост береговой охраны. А теперь ржавые фрагменты корабля просто стали местной достопримечательностью. Саша снова вспомнила таявшего у больницы снеговика и нашла в этих двух картинах некоторое сходство. Разрушение. Вот о чём она думала. Но ведь на месте растаявшего снеговика с потёкшими глазами угольками вырастет зелёная трава, пробьются стебли цветов и распустят свои головы, поднимая их к солнцу. А грек когда-нибудь уйдёт полностью под воду и будет водная гладь отражать лучи солнца. В голову снова приходили мысли о Леоне, Море всегда напоминало о нём. Зачем она так целенаправленно его потеряла? Зачем это разрушение? Пора ехать, — подумала Саша, и, освободив ладонь от собранных шишек, вернулась к машине, не дав разыграться тоске по Леону.